Трое на заднем сиденье задумались, морщил бы. Водила, безмолвно слушавший весь этот бред, вдруг досадливо крякнул, сказал по-чеченски, — Слушайте, вы тут припираетесь полчаса, есть, нет, а ехать всего двадцать минут. Давно бы уже слетали и посмотрели бы, нет так и нет, а есть заберем, не этого идиота тоже заберем. Независимо от результата, Но он кивнул в мою сторону. Командир будет рад выше крыши. И обидчика поймали, и кучу оружия привезли. Тебе, Алдат, орден дадут. Алдат смущенно крякнул и порозовел. Я в зеркало заметил. Мне орден без надобности, отказался он. Я не за орден воюю. Опять воцарилась пауза. Дребятишки соображали. Я отвлеченно смотрел в окно, делая вид, что ничего не понял, и подгонял под схему создавшейся ситуации наиболее оптимальные варианты действий в тот короткий промежуток времени, который должен был определить мою дальнейшую судьбу. «Ну давай, что ты хочешь», — наконец милостиво вымолвил Алдат. «Только конкретно!» «Конкретно, так конкретно!» Согласился я. «Короче, так. Приходим, раскапываем это местечко. Там метра полтора глубины. А далее идет здоровенный погреб. Затем я показываю вам оружие. Сверху посмотрите. После этого вы отходите на 300 метров. К погребу подъезжает на нашей тачке мой журналист. Я разминирую устройство, прыгаю в тачку, и мы отчаливаем. Идет. Мудрый ты, однако, — саркастически заметил Исрапи. А если ты не разминируешь эту игрушку? Тогда мы все взойдем, как только туда полезем. Хорошо. Пусть все двое из вас оставят оружие. Снимут разгрузки и сидят со мной рядом, предложил я. А остальные отойдут на 300 метров. Потом, когда я разминирую погреб, на нем вместе со мной могут спуститься вниз и ощупать каждый угол. Идет. А ты не боишься, что эти двое помешают тебе уйти? усмехнул солдат. Стукнут по черепу и привет. Но он не боится, буркнул Исрапи. Он любых двоих или троих удавит за 4 секунды. Волк! Я верю в вашу порядочность. Искренне соврал я. Вы же бойцы сопротивления, люди чести. Поперхнулся рыжий Исрапи и закрыл морду ладошками. Якуб, Алдат и Чубаты водила. Задаченно покрутили головами и смущенно спрятали глаза. Хм-хм, прокашал солдат и махнул рукой. Ладно, уболтал языкастый. Не если врешь, я отрежу тебе яйца и заставлю их сожрать. Усек? Ну а, усек, легко согласился я, вам, врать, себе дороже. Ну, поехали, что ли? «Да, сейчас поедем», — сказал Алдат и наклонился к водиле, делая вид, что инструктирует его о порядке движения. «Сможешь сделать так, чтобы их тачка проехала метров двести и заглохла?» «Запросто», — ответил Чубатый и, подыгрывая Алдату, потыкал пальцем куда-то в сторону села, а потом влево. Как только он выйдет, сразу топливо солью, на карбюраторе далеко не укатит. — А датчик? — Алдат кивнул на панель. — А у них компьютер сломался, — сообщил водила. — Ни один датчик не пашет. Наши мастера из мочкой артана их чинили. Панель можно выкинуть. — Хорошо, сделаешь так. Алдат хлопнул водилу по плечу. Вылез из салона и, бросив нам, все, погнали, направился к головной Ниве. Проехав по шоссе 200 метров, колонна свернула влево и запылила по грунтовке. Я отвлеченно созерцал панораму чеченского ландшафта и практически не думал о том, чем мне предстоит развлечь почтенную публику спустя 25 минут. Все рассчитал. Что тут думать? Шансы практически равны нулю. Оставалось лишь надеяться на чудо. До сих пор мне фартило. А потому я лелеял надежду, ну пусть весьма слабенькую, что и на этот раз сбоя в программе не будет. Рассказывая духом про заставу 47-го полка, я приврал лишь самую малость по поводу склада с оружием. Но, ну, естественно, там не было никакого склада. Остальное в моем повествовании было правдой. Когда заставу сняли, я со своими бойцами обеспечивал прикрытие группы разминирования под управлением хорошего парня и мастера своего дела, инженер-майора Толика Матюкова. Группа работала ударно и до начала столкновения с духами Ахсалтакова успела частично снять, частично уничтожить мины в трех секторах вокруг заставы. Излазив все вокруг, инженера задачу своих парней, а я обеспечил надежное наблюдение. После этого мы с столиком очень пристойно пили водочку и точили лясы, не забывая, однако, о деле. Да. Водочку прихватил с собой Толик, всего лишь четыре бутылочки, для того, чтобы, как он выразился, скучно не было. Скучать нам не пришлось. Я едва пригубливал, чтобы не обидеть инженера, а он заправлял стаканами и очень скоро дошел до кондиции. Когда Толик напивается, вся группировка об этом знает, Он начинает развлекаться всевозможными способами. В этот раз инженер велел своим бойцам выкопать ямку объемом в куб, уложил туда ящик ржавых F1, снятых с растяжек, пару неразорвавшихся авиабомб, которые еще с прошлого года бесхозно валялись в лесополосе, и сказал «А сейчас начнется фейерверк. Это будет салют!» Шесть российских женщин Дню 8 марта И с шутками-прибаутками Вкрутил в одну из гранат Запал Затем проколол в крышке ящика Дырочку И просунул в нее проволоку Которую предварительно проделал В ушко чеки Разогнув усики чеки Захлопнул ящик и разогнал всех По траншеям Перекурив Толик вывел проволоку из ямы на полметра, сделав на конце петельку и засыпал яму коском. Завещая петелька, блестевшая на солнце, и сиротливо покачивалась среди свежезатоптанного песчаного квадрата. Измерив расстояние от места предполагаемого взрыва до ближайшей траншеи, Толик блаженно прищурился и весело повестил всю присутствующую публику. А сейчас, в часть дня 8 марта, состоится акробатический тюд. Все ложатся на дно окопов, а я разбегаюсь, дергаюсь за проволочку и тоже падаю в окоп. То-то -то будет хорошо, то-то -то будет весело. Я было попытался возразить что 8 марта уже давно прошло и начал отговаривать товарища по оружию от рыкового шага. Но не в том состоянии был Толик, чтобы развлекаться акробатическими этюдами. Но тут очень своевременно появились духи Аксалтакова и начали прицельно долбить из пулеметов метров с трехсот до семи направлений разом. Заняв позиции, Мы некоторое время погрызались, но очень скоро к предыдущим семи добавились еще четыре огневые точки. А потом духи совсем оборзели и стали лупить по заставе из двух минометов. Задачу пасть смертью храбрых на бывших позициях заставы 47-го полка нам никто не ставил. Район уже негласно перешел под контроль отряда Аксалтакова. А потому мы с Толиком, коротко посвящавшись, моментально пришли к консенсусу и, погрузив бойцов под броню, дернули оттуда во все лопатки. Позже Толик высказал желание вернуться на эту заставу и завершить разминирование, а заодно попробовать осуществить свой идиотский трюк. Но, как и это частенько бывает, то времени не хватало, то более важные заботы одолевали. В общем, остался один минный сектор и ловкими руками Матюкова сооружение, которому суждено было тихо гнить под мрачным небом Ичкерии. Судя по всему, никто на заставу не лазил, только злополучная корова, про которую упомянул предводитель контрольной группы духов Алдат. Местные жители... Прекрасно знают, что из существующих на вооружении у федералов и минных комбинаций из них примерно половину могут снять только специалисты. А процентов 30 вообще не подлежат извлечению. Вот и не лезут, куда попало.